Всем привет, меня зовут Роман-диджей Дэнни Армейдж-Дробышевский, и это моя книга, которая называется «Я диджей». Всем, у кого есть мечта, посвящается.